ди Тимида, Пик Сараса. Читает Лидия Журавлева. Глава первая. «Все еще в тени». От автора. В центре всей истории легенда, выдуманная автором, рожденная в хитром сплетении реальных исторических фактов с собственной фантазией. 8 августа 2014 года. 11.30 до полудня. Опять не спала всю ночь. Мысль о том, что привычные вещи, факты, явления были созданы кем-то до нас, все не дают покоя. С момента возвращения из Афин никак не могу уложить это в голове. И все дело в глиняной дощечке. Дощечки, гласящие о сарасе. Мало кому известный сейчас термин, хоть и довольно значимый и используемый в современной астрономии. Выяснило это сразу же, как мы расшифровали первые данные. Сарас. Краткое и красивое слово, услышав которое представляешь себе нечто фундаментальное. А это всего лишь период, интервал, благодаря которому можно предсказывать солнечное и лунное затмения. Казалось бы, как банально. Ничего необычного. Но все это время мы ошибочно предполагали, что Сарас впервые был открыт еще до нашей эры халдейскими мудрецами. Эти же раскопки в Греции перевернули все. Перевернули? Как же? Если бы, Рэйчел, если бы... Думала поразить сенсации и в итоге всему мировому историческому сообществу плевать. Подумаешь, какой-то там Сарас и Архимед, который, оказывается, был первым, кто полноценно его просчитал. Этого оказалось недостаточно для успеха, а на повторную экспедицию, похоже, рассчитывать не стоит. Отсутствие должной реакции общества вкупе с непризнанием коллег Ощутимо ударило по моим амбициям, хотя уверенность в себе никогда не была моей сильной стороной, как и рационализм. Каждая ниточка из прошлого обходится археологии слишком дорого и всем плевать на горящие глаза ученых. Бизнес и наука понятия взаимоисключающие. Бюджет, расчеты, окупаемость. Не находишь ничего стоящего и проект сворачивают. Если свои нервы и силы я уже давно не ставлю в цифры невидимого калькулятора, зачеркнув их пищащим все на благо истории, я альтруист», то вот реальные деньги, тем более не мои, увы, не учитывать не получается. Именно это постоянно напоминает мистер Лемингтон. По его мнению, каждый выезд на древнюю локацию должен заканчиваться обнаружением очередного Тутанхамона. И в первую очередь, по его мнению, найденные доказательства, подтверждающие авторство Архимеда над просчетом Сараса, не значат почти ничего. И почему именно такие люди становятся директорами? Спасибо хоть на том, что позволил использовать добытую информацию для моей диссертации. Вся надежда теперь на исследования, которые проведу для нее. Может, когда закончу, Лемингтон посмотрит на находку из Афин иначе. Еще этот манускрипт, словно вложенный в комплект с дощечкой. Что-то с ним не так, только вот что. Хотя даже если Джеффри переведет надписи, навряд ли я добьюсь расположения Лемингтона. Ладно, на чем делу не поможешь. Сегодня предстоит немало работы с амфорами третьего века. Если останется время, стоит все-таки еще раз самой покорпеть над символами. В них есть то, что поистине завораживает и оставляет так много вопросов без ответов. Эй, Рэйчел, чего грустишь? Вздрогнув, я почти сразу захлопываю чуть потрепанный дневник. Перерыв окончен, пора приниматься за работу. Запихнув его в сумку, встаю из-за стола, на котором уныло гудит старенький компьютер. Что-что, а технику нашему музею пора обновить. А то скоро и она пополнит коллекцию доисторических находок. Улыбка тебе идет намного больше, чем вселенская тоска. Как всегда, чрезмерно веселый Джеффри пытается поднять настроение и мне. Склонившись над манускриптом, он изучающе разглядывает древнегреческие буквы. В тысячный раз с момента возвращения в Лондон. Большая часть стерта временем и словно чем-то еще. Остальную он не может расшифровать вот уже несколько дней. На секунду вскидывает взгляд обратно в ожидании ответа и подмигивает. Ох уж этот его неумелый флирт. «Плохо спала ночью», — искренне отвечаю я, улыбнувшись. Потеряв глаза, встаю с уютного, хоть и продавленного кресла и подхожу к коллеге. Широкий рабочий стол лаборатории буквально завален запакованными находками. Остатки глиняной посуды, поблекшие украшения, монеты, полузгнившие папирусы. «Видела сны обо мне?» Хмыкаю, натянув перчатки и осторожно дотрагиваюсь до древней вазы. И не мечтай, Джефф. Киваю на письмена, над которыми он работает, и которые я страсть как хочу разгадать. Хватит болтать, лучше займись делом. Мы ни черта не продвинулись. Джеффри Конаган — лучший специалист по мертвым языкам. И по его же версии, лучший сердцеед всего британского музея. И не важно, что никто из наших сотрудниц так и не сходил с ним на свидание. Вот бы вместо этой писанины оказалась ты, я бы с удовольствием занялся тобой. Слышать подобное от любого другого было бы неприятно. Но в этом весь Джефф. Безвкусные, бестактные, но безобидные подкаты, без которых представить себе работу с ним уже невозможно. Я смеюсь в голос, одной рукой внося записи в журнал, а другой медленно поворачивая амфору. Неплохо бы сразу все оформить в документ на планшете, но, увы, лично остался дома, а дождаться обеспечения техника от администрации почти невозможно. А я бы с удовольствием двинула по твоей самодовольной физиономии вон тем щитом, кивая в сторону коридора, виднеющегося за полуоткрытой дверью лаборатории. Так, для профилактики. Джеффри округляет глаза в нарочитом ужасе, взглянув на экспонат викинга, грозно замершего с оружием. О, какая недовольная! Шлепнув меня по плечу свернутым в трубку листом, увы, пока пустым, он задвигает ручку за ухо и задорно продолжает как продвигаются исследования по старикашке. Какое искреннее уважение к Архимеду. Закатываю я глаза, обойдя Джефа, чтобы подобраться к другой вазе. Зря я рассказала ему о тяжелой учебе в Йоркском университете и диссертации. Теперь он спрашивает об этом каждый божий день. А уж после Афин, где мы нашли эту самую глиняную табличку с просчетом Сараса которая принадлежит авторству известного ученого. Так и норовит поддеть этим, неважно, в тему или нет. Доказала, что это он!» — кричал в ванной Эврика. «Джефф!» — качаю я головой, аккуратно касаясь края сосуда кистью, чтобы удалить лишнюю пыль. «Ты хоть когда-нибудь затыкаешься?» Этот вопрос задается ему всеми на протяжении вот уже последних двух лет. Хотя, может, и дольше. Просто я эти времена не застала. Сочувствую коллегам, если это так. Конечно. Когда целуюсь, например, балбес. Твою бы энергию дав в правильное русло. Усмехаюсь я, качая головой. Намек понят, иду раздеваться. Конаган беспечно подбрасывает в воздух найденную старинную бронзовую монету, взяв со стола на что я тут же награждаю его укоризненным взглядом. «Джефф!» «О, чуть не забыл!» Демонстративно хлопает он себя по лбу, со озорством сверкнув глазами. «Леннингтон хотел тебя видеть!» «Вот же засранец! Знает ведь, как мне важно поговорить с директором. С момента возвращения из Греции я только и делаю, что ищу с ним встречи, чтобы добиться повторных раскопок». К «Класс!» Отойдя от вазы, нервозно всплескиваю я ладонями, чувствуя, как теряю контроль над речью. — И ты сообщаешь мне об этом-то -то только сейчас? Щурюсь, уставившись на довольное веснушчатое лицо Джеффри и гневно скрещиваю руки на груди. — Я был занят лицезрением твоих прелестей и кражей твоего сердца. Закатываю глаза и цокаю, срываясь с места — «На взволнованно дышу и снимаю на ходу перчатки, бросая их в грудь коллеги. Долго сердиться на этого засранца не получается, и я быстрым шагом выбегаю из лаборатории под смеющиеся возгласы Джеффа. «Ох, только бы директор леммингтон одобрил новую поездку!» Надеждам не суждено сбыться. В сотый раз прокручиваю нерадужную карусель воспоминаний, пока пытаюсь попасть ключом в замочную скважину. Мисс Кэссиди музей не будет спонсировать новые раскопки. И так, поверил в ваше предположение, и мы потеряли кучу времени и средств, организовав последнюю поездку. Нет, решительно нет и даже мгновенно подскочивший и теперь льнущий к моим ногам Честер не в силах отвлечь меня. Щелчок, и коридор первого этажа моего маленького коттеджа озаряется тусклым светом. — Привет, красавчик! — угрюмо здороваюсь я, подхватив мурлыкающего питомца на руки. — Как прошел твой день? Громко заурчав, Честер тут же располагается у меня на плече, а я медленно пробираюсь внутрь своей уютной обители. «У меня явно похуже, чем у тебя», продолжаю разговаривать с котом, намеревающимся облизать мне ухо. Осторожно сняв его с себя, усаживаю любвеобильную серую мордашку на тумбочку в крохотной ванной. На автомате мою руки, пропуская мимо ушей очередное мурчание Честера, И удрученно озираю себя в зеркале. Но и видок. Частая бессонница, утомленность и одержимость новой информации славно отпечатались на моем лице за последнее время. Лемингтон, наверное, видит во мне фанатичку. Еле передвигая ноги, между которыми ловко юркает честер, иду на кухню и ставлю чайник. Уставший взгляд цепляется за невыключенный ноутбук с открытой страницей одного научного форума, куда я вчера опубликовала промежуточные выводы, сделанные после изучения дощечки. Еще пара таких оплошностей, и в этом месяце мы будем есть сухари, Честер. Коря себя за беспечность и уже представляя размер счетов за электричество, хмуро подхожу к ноутбуку. Услышав чирканье сломанной кнопки чайника, возвращаюсь к нему, а после сажусь к экрану уже с кружкой дымящегося черного чая. Жаль, лимон закончился. Так, что у нас тут? Внимательно читаю малочисленные комментарии пользователей, в большинстве своем таких же молодых специалистов, и неспешно отпиваю обжигающий чай, пока Честер громко урча, ластится к монитору сбоку. Ответив каждому и, надеясь на дискуссию завтра поинтереснее, я устало откидываясь на спинку своего кресла, у которого давно отвалилось одно колесико. Ну вот, и на форуме не густо. Может, не стоит так сильно ждать оценку собственным трудам от других? Или же... Может, все открытие действительно того не стоит? глубоко вздохнув и кое-как настроившись на более позитивный лад, решаю все-таки добавить апдейт в свою запись. Если не для них, этих высокомерных снобов, то хотя бы для себя все еще буду вести хронологию. Засорять подобным личный дневник не особо хочется, хотя есть у меня смутное ощущение, что и форум, и мои потрепанные записи лишь попытка сбежать от себя настоящей. И реального мира с реальными людьми, которые все равно обращают внимание на дефект моей речи, когда я теряю самообладание. Мой коллега Джеффри все еще пытается перевести манускрипт. Мне кажется необычным то, что он был примотан полоской телячьей кожи к дощечке. И кажется не менее странным, То, что сама дощечка сохранилась отлично, в то время как манускрипт словно специально затерли еще в те времена. Пока нет никаких предположений, что еще, кроме точного расчета Сароса, я найду в этих письменах. Но я очень жду результатов от Джеффа. Интуиция слишком рьяно подсказывает мне, что там точно что-то есть, что-то стоящее. Мерное постукивание по буквам и тихий гул ноутбука в какой-то миг действует усыпляюще. Не знаю, сколько точно прошло времени, но после, добив запись, я обнаруживаю себя сопящей на клавиатуре. Честер давно свернулся клубком на цветастом диване, так и не дождавшись хозяйку. Вот это да! Похоже, мне действительно стоит завязать с переработками. Потеряв лицо ладонями, с громким зевком медленно опускаю крышку ноутбука и собираюсь продолжить сон уже в кровати. И совершенно не слышу и не замечаю, как в последнюю секунду форум выдает уведомление о лайке и новом комментарии на моей записи.